Глава 147. Прошло много времени, и заместитель вернулся на арену. Хорошо. В первой битве турнира примут участие Джан Гун Вэй из Королевской продвинутой Академии Магии и Луси Нан. Прошу участников боя подняться на арену. Держа обе руки за спиной, я неторопливо шел на арену. Мой противник, кажется, среднего телосложения и немного моложе меня. Судя по его мантии, он маг ветра. Он явно нервничал из-за того, что я его противник. Заместитель директора сказал, «Славно, да начнется турнир». С этими словами он покинул арену и присоединился к сидящим на трибунам учителям, помогая укрепить защитный барьер. Мой противник поклонился и сказал мне: "Пожалуйста, дай мне несколько наставлений". Я улыбнулся и ответил: "Тебе не нужно быть столь вежливым. Давай начнем бой". Лусинан молча махнул обеими руками и отправил в меня многочисленные лезвия ветра. Он на самом деле использовал такую слабую атаку против меня. Я не стал использовать заклинание защиты и небрежно махнув рукой. призвал небольшой пространственный разрыв. Он мгновенно притянул к себе лезвие ветра. Даже Лусинан был подвержен ее притяжению. Я улыбнулся в ответ, но не напал на него. «Для тебя будет лучше отступить, потому что я не хочу травмировать тебя». Лусинан не ответил. Было очевидно, что он стиснул зубы, прежде чем начать зачитывать свое сильнейшее заклинание. «Свободный ветер! Используйте свой...» «Хе-хе!» Я достиг своей цели, поскольку я хотел, чтобы он это сделал. Если бы не это, с учетом скорости заклинаний ветра, он смог бы драться со мной еще довольно долго. Однако он уже начал произносить заклинание и не мог остановиться. Я держал усиленное боевым духом заклинание в правой руке и ждал, пока он закончит свое. Облако угнетающего торнадо. Судя по всему, он использовал продвинутое заклинание магии ветра. Видимо, это его предел. Он был таким же сильным, как Ихуаде, и был в лучшем случае великим магом. А разница лишь в том, что по отношению к Луси у меня были только хорошие чувства. По крайней мере, он был вежливым студентом. Я взмахнул своей правой рукой и запустил усиленное заклинание магии света. Публика от неожиданности застонала. Хаотичные элементы ветра были разрезаны пополам, а белый луч продолжил лететь прямо в Луси. Благодаря большому количеству практики, я мог свободно управлять усиленным боевым духом заклинаниями. Как только Лезвие Света достигнет его, я заставлю его ударить по воздуху и запущу в него заклинанием, что вытолкнет его за пределы арены. С момента начала турнира прошло всего лишь несколько минут. Заместитель директора Академии Лесного Дракона... Нахмурился и объявил. Джангун из Королевской продвинутой Академии Магии одержал победу в первом поединке. Я догадывался, что в среднем он задастся вопросом, почему Джангун так силен, что он использовал, чтобы победить Тулуси. Я спустился с арены и обратился к Мудзи. Теперь все зависит от тебя. Тебе нужно как можно быстрее закончить матч. Она кивнула и медленно полетела к центру арены. Ее противник был магом огня. Кажется, он немного сильнее Луси. После начала матча я был ошеломлен, ведь я впервые вижу, как она будет сражаться. Мудзи точно сражается на турнире. Она выглядит так, словно от этого зависит ее жизнь. Неважно, что делал ее оппонент. Она просто непрерывно запускала продвинутыми многоцелевыми атакующими заклинаниями. Таким образом, она тратит слишком много магической силы. Разве маги ветра не используют ловкость и скорость, чтобы победить? Я думал, что она бережет свою магическую силу еще сильнее, чем я. Никогда бы не подумал, что она воспользуется многоцелевыми заклинаниями. Я впечатлен. Я повернулся и задал вопрос Маке. Она всегда так борется? Маке кивнул. Ее атаки всегда яростные. Не знаю, каким образом, но она призывает заклинания быстрее большинства из нас. Несмотря на то, что она не призывала свои заклинания столь же небрежно, не являясь магом-ученым, до сих пор не могу поверить, что проиграл ей, из-за непрерывных атак с ее стороны. Как и ожидалось, многоцелевые атаки Мудзы не давали ее оппоненту спокойно обороняться. Он больше не мог противостоять ее атаке. Мудзы не была столь же вежлива, как я. Используя торнадо, она вышвырнула своего противника с арены. Он не сможет встать с кровати как минимум в течение пары дней после этого. Вдобавок, ему потребуется лечение. Когда она покинула арену, ее лицо было красным. Я спросил. «Маленькая мисс, разве я не говорил тебе сохранять свою магическую силу? Почему ты использовала многоцелевые атаки?» Мудзе надула губы и ответила. «Бесишь, я слишком ленива, чтобы двигаться. Не проще ли стоять на месте и непрерывно атаковать?» Через некоторое время противники один за другим покинут арену. Что я могу сказать? Разве она не лентяйка? Я просто покачал головой и не стал продолжать выговаривать эту страшную женщину. Я держал ее за руку и продолжал смотреть третий матч. Сева неспешно поднялся на арену. Его соперником был маг огня. Я верил в Сива. поскольку его магия может противостоять магии огня, а разница между его и способностями соперника была большой. После того, как сражение началось, Сива обратился к своему противнику. «Тебе следует подготовить несколько защитных заклинаний. Мои атаки очень сильны, и я случайно могу нанести тебе вред во время битвы». Его противник был так напуган, Первыми двумя матчами, выслушав Сева, он покорно использовал защитные заклинания. Я засмеялся, глядя на арену. Сева бесподобен. Стоило ему выйти на арену, как боевой дух его противника сразу уменьшился. Сева использовал усиленное копье земли, чтобы ударить оппонента по ногам. Защитное заклинание соперника было неплохим. Атака. не пробило его защиту. Скорее всего, это было запланировано. В конце концов, мы не хотели причинять людям лишние травмы. Хотя Сива и не пробивался сквозь защиту этого паренька, он подкинул его в небо, словно мячик. Приземлился он за пределами арены. Не думал, что тем, кто одержит победу самым простым способом, окажется Сива. Судя по всему, У него большой опыт. Маке прошептал мне. всего всегда использует этот способ, чтобы победить своих соперников во время поединка в Академии. Его особенности — непредсказуемость и сильная защита. Ты не знаешь, куда он собирается тебя ударить. Заместитель директора Академии Лесного Дракона объявил. Королевская продвинутая Академия Магии победила со счетом 3:0. Второй поединок состоится завтра. Мы не думали, что сможем легко победить. Мы не могли ничего поделать и немного расслабились. Сива сказал, поскольку сегодня я не использовал много энергии, позвольте мне завтра снова участвовать. Мы позволим Мудзе отдохнуть, поэтому Джангун, Маке и я будем сражаться завтра. Второй день был таким же, как и первый. Когда мы победили в трех битвах, правда Макея Сива, пришлось столкнуться с противниками, которые были достаточно сильны. Им пришлось приложить некоторые усилия, чтобы победить.